Как я мог заискивающе улыбаться <смех> ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому неизвестных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на карте, о котором в Петербурге не знает ни один порядочный человек,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 как он сам. Лоевский пошел к Шишковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты. Потом оба они отправились к начальнику почтовой телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись. Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельмом Телем. Нет, нет, нет, нет, нет. надо этого господина проучить. После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. А ведь не подажжена фонкорина мировому. И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после неё мне уже нельзя будет оставаться в городе.